Изо рта выпадает дорогая голландская сигара и прожигает дырку на белоснежном костюме. «Ах, какая незадача!» — улыбнулась я, поправляя норковую шубку. «Пустяки! Я таких могу тысячи купить. А как вас зовут?» В эту минуту из кармана вываливается огромный бумажник, падает на землю, а из него веером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 Увидев мое замешательство, мужчина нагло оглядел меня с головы до ног. Ну, Но, крошка, надеюсь, ты ментов сюда не привела?» Сквозь зубы спросил он. «Если бы я сделала это, то тебя бы прямо на пороге повязали». Мужчина прошел в комнату и уселся в кресло. Я села напротив, закинув ногу на ногу.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 «Достаточно того, что мне удалось проучить этого ублюдка. Думаю, что в дальнейшем он не будет присваивать себе чужое добро». Мужчина замолчал и пробуравил меня неприятными карими глазами. Я открыла шкаф, извлекла из него сверток с деньгами и протянула похитителю. Тут ровно 50 тысяч долларов.